Глава 44. Олеся. «Нападение, значит?» — хмыкает мужчина в форме, внимательно глядя на меня. «А какие доказательства у вас, девушка? Свидетели есть?» «Есть!» — с готовностью подтверждаю. «Двое мужчин, что спасли меня!» «Вы можете назвать их имена, адреса или телефоны дать?» «Так», — шепчу, доставай свой телефон. «Сейчас!» диктуя имена и фамилии Никиты и Андрея, пока сидящий рядом парень, которого, как оказалось, зовут Павел Сомов, закатывает глаза. «Хорошо, я вызову их для дачи показаний. Что еще вы можете рассказать о том вечере?» Я снова пересказываю всю историю о том, как эта компания напала на меня. Сердце так и бьется в груди, а во рту пересыхает. «То есть повреждений у вас нет?» хмурит брови представитель власти. «Нет, но...» И кроме ваших знакомых, никто не может подтвердить эту версию. сводит бровь вместе. «Нет, но... А вы, говорите, где были?» «Дома», нагло отвечает парень. «С друзьями. И они могут это подтвердить. С теми же друзьями, что напали на меня?» Яростно переспрашиваю. «Я на тебя не нападал!» Усмехается он, надвигая на лицо кепку. «Ты обозналась! Это ты был! Ты!» Цежу зубы. «Вот Никита и Андрей подтвердят мои слова, тогда...» «Да ничего они не подтвердят», — шепчет он так, чтобы только я слышала. «Что?» — свожу брови вместе. «Да что такое он несёт?» В этот момент у следователя звонит телефон, и он отвлекается, отвечая. «Кажется, вся эта история ему не особенно интересна, и он записывает мои показания только потому, что так надо». «Забери заяву, и я расскажу, как было дело!» Усмехается Павел, слегка наклоняясь ко мне с соседнего стула. «Ты о чем?» — непонимающе моргаю. «О, «О том, о твоих мужиках, которые якобы тебя спасли!» Приподнимают брови. «Они мне бабло дали, чтобы я на тебя напал! Это правда! Если заберешь заяву, я тебе все расскажу!» Внутри что-то перещелкивает, руки начинают трястись. «Я тебе не верю!» понижая голос, отчаянно мотая головой. «Ты несёшь какую-то ерунду! Они меня спасли! Они не...» «Ну как же!» Сомов морщится, изучая обгрызенные ногти на правой руке. «То, что постарше, ездит на тёмном лексусе, номерные знаки...» Дальше он называет номер машины и меня бросает в дрожь. «Господи! Кажется, цифры и правда совпадают!» «А тот, что помладше, в татухах и пирсинге...» Если закатать рукава, у него татуировка кобры на правой руке до локтя. «Какая погода была в тот день, когда мы встретились, детка?» «Дождь», — по телу проходит озноб. Никита был в тёмной куртке, и его татуировки не было видно. «Вот видишь», — кривит губы парень. «Интересно тебе, что я могу рассказать, или нет?» «Так», — следователь снова возвращается к допросу. «Короче, подпишите вот тут». Обращается он ко мне. «Когда мы допросим ваших знакомых, с вами свяжутся. И с вами Сомов тоже». Парень ерзает на стуле и поглядывает на свой паспорт, лежащий на столе у следователя. «Ну так что, девушка, подписывать будете?» На меня нападает ступор. Я шалела смотрю на следователя, а потом обратно на этого парня. На глаза набегают слёзы, и я хватаю рутом воздух. «Нет», запинаясь, произношу. Я передумала. Извините, мне надо еще подумать. Вскакиваю с места и пули рвусь в коридор, не глядя ни на кого в кабинете. Снова оказавшись в душном, плохо освещенном коридоре, я прижимаю спиной к стене. Помещение перед глазами начинает вращаться, и я чувствую ужасную тошноту. «Нет, этого не может быть! Просто не может быть! Зачем Андрею и Никите это делать?» «Господи, зачем?» «Эй, как тебя там?» Парень останавливается возле меня. «Ты норм?» «Мне...» Лепечу, чувствуя себя не в своей тарелке. «Мне надо...» Снова рвусь вперед, расталкивая прохожих. Оказываюсь на улице и жадно хватаю ртом воздух. Прикрываю глаза и опускаюсь на ближайшую лавочку. Павел выходит следом и проходит мимо меня. «Эй!» Кричу ему вслед. «Погоди!» Он застывает на месте, а потом медленно оборачивается. «Слушай, я не хотел, чтобы ты так напугалась, правда?» «Расскажи!» Хватай его за футболку. «Расскажи мне, пожалуйста!» Он нервно смотрит по сторонам, а потом быстро кивает. «Короче, этот мужик Андрей, он адвокат в одной юридической конторе. Как-то раз он мне помог, и...» Парень запинается. «Короче, я ему должен...» А тут он мне еще бабла обещал. Он нервно растирает запястья. «Сказал, что ты любишь ролевые игры и что нам за это ничего не будет, мол, все по согласию. Мы бы ничего не стали тебе делать, просто припугнули чутка. А потом они типа явились спасать тебя. Ну и все, мы с парнями свалили. Не думал, что ты в обиде». Меня все начинает дико, почти неконтролируемо трясти. «Зачем?» Шепчу пересохшими губами. «Зачем им это? Зачем?» «Да не сказали они», — хмыкает парень. «Я думал, у вас такие игры, типа секс с экстримом, все дела. Разве нет?» У меня по щекам текут слезы. Я поднимаю глаза на парня. «Нет». «А ничего, тебя обидели?» — хмурится он. «Я осекаюсь, не знаю, что сказать». «Обидели?» «Обидели». Сквозь слезы рвется нервный смех. «Обидели». «Нет, это не то слово». «Ты норм?» Он испуганно вглядывается в мое лицо. «Нервная ты какая-то». «Короче, извини, если что не так было. Я не спецом. Думал, у вас договор». «Ага». Медленно киваю. Павел встает и уже было хочет уйти, как вдруг я спрашиваю. «Скажи, а в какой фирме работает Андрей?» «А зачем тебе?» – с сомнением переспрашивает он. «Надо!» – тоже поднимаюсь с места. «Хочу еще одну игру придумать». «А, ясно!» – на лице парня читается крайняя степень замешательства. «Значит, норм все у вас? Тебе понравилось?» «Ага!» – вытираю слезы, киваю с ярым энтузиазмом. «Так как она называется?» «Вроде... Legal Consulting? Только там надо записаться на прием». Андрей Владимирович очень уважаемый юрист, так что... Уважаемый? Нервно качаю головой. Ясно. Хватаю свою сумку и быстро иду вперёд, оставляя позади недоумевающего Павла. Пока я ничего не понимаю во всей этой истории, но я буду не я, если срочно во всём не разберусь.